Спасибо, Кать. Конечно, я очень хочу с вами Новый год встретить. Мы с Павликом приедем обязательно. И с Олегом ведь так, Маш? Ну, так он же все равно не отстанет. Он в последнее время ни на шаг от меня не отходит. С работы встречает, домой везет. Все мои желания наперед угадывает, старается изо всех сил. Как-то так. А ты, смотрю, этому не очень рада. Голос такой грустный. Я даже не знаю, Кать, что тебе на это ответить. Наверное, мне радоваться надо, да? Но не получается у меня, понимаешь? Господи, да если бы раньше он так со мной, да не было бы счастливее на свете женщины, чем я. А теперь? Теперь не знаю. Ладно, Маш, не грусти. Собирайся к нам, будем вместе встречать Новый год. Хорошо, Кать, до встречи. Пока. Маша опустила руку с телефоном, и тут же за плечом ее вырос Олег. Спросил осторожно. Это ведь Катя звонила, да? Я так понял, на Новый год нас к себе зовет." «Да, зовет. А ты что, подслушивал сейчас, да?» «Нет, нет, что ты. Просто уловил случайно, что вы про Новый год говорите. А больше ничего не слышал. И это, Маш, давай к ним не поедем, а? Давай лучше дома останемся. Это ж семейный праздник все таки И Татьяна Петровна будет рада». «Нет. Я хочу вместе с Катей и Денисом встречать Новый год. И Павлик тоже давно не общался с Кирюшей. Спрашивал уже, когда поедем. А ты, ради бога, как хочешь». «Можешь с мамой вдвоем Новый год встречать». Олег прикрыл глаза и на секунду сжал зубы. Дёрнулись на лице желваки, но Олег сдержался, гневливой эмоции не выдал, только проговорил почти жалобно. «Конечно, я тоже поеду с вами. Что мне ещё остаётся? Только, Маш, ну сама подумай, как это всё будет выглядеть, а? Наверняка ведь к ним Марина и Женя притащатся. А вдруг я не сдержусь, а? Возьму и морду ему бить начну». А ты сдержись. К тому же, Женя перед тобой ни в чем не провинился. Лучше на себя пальцем покажи, если вдруг злость на тебя нападет. Это понятно, Маш, понятно. Я сам во всем виноват, да. Можешь мне это прямо говорить, без намеков. А только не хочу я туда ехать, Маш, не хочу! А я хочу, сердито развернулась к нему Маша. Я хочу встретить Новый год с моими друзьями. Я все равно поеду, а ты поступай как угодно. Я же тебя не заставляю, правда? Все, все, не сердись. Ладно, я понял. Как скажешь, так и будет. Не сердись. Маша молча вышла из комнаты, и Олег, воровато оглянувшись на дверь, тут же кликнул номер Марины и, услышав ее короткое Да, слушаю, проговорил тихо, прикрывая телефон ладонью. Маринка, привет! Я долго говорить не могу, я только спросить хочу: как у вас там с Женей? Все норм? Он ведь вернулся к тебе, да? Ну как сказать? Рано еще говорить об этом. Что значит рано? Вернулся или нет? Ну что ты меня допрашиваешь, Олег? В чем дело? Ты говори. Да я просто спросить хотел. Вы на Новый год к Филимоновым собираетесь? Не знаю еще. Меня по крайней мере не приглашали. Вот и не приезжайте туда не надо. Это почему интересно? А сама не понимаешь что ли? Как все это будет выглядеть? Представляешь? Да нормально будет выглядеть. У тебя ведь с Машкой все хорошо так? Она счастлива, что ты вернулся. Конечно, счастлива! Не смог удержаться от мужского бахвальства Олег. Она меня любит, только меня. И это сразу понятно было. Ну так и чего ты боишься, тогда я не пойму. Это даже хорошо, что мы все вместе соберемся, я думаю. Да что, что хорошего-то? А пусть Женя увидит, что у вас с Машкой все хорошо, пусть увидит и поймет. Нет, нам определенно всем вместе надо собраться, чтобы все окончательно встало на свои места. Я сейчас же, Катьке позвоню, сама напрошусь в гости. Ну и дура. Да не дурнее тебя, Олежек. По-моему, мы оба одинаково в дураках оказались, не находишь? Ладно, все, не могу больше говорить. Меня теща из кухни зовет. А ты что, нынче у нее на посылках? Ну, дожил, Олеженька, поздравляю тебя! издевательски рассмеялась Марина. Олег не стал ничего отвечать, вышел из разговора, сердито сунул телефон в карман и прокричал деловито в сторону кухни. «Иду, Татьяна Петровна, иду! Иду!» А Марина тем временем уже кликнула номер Кати, ждала, когда та ей ответит, и, услышав Катин голос, бросилась с места в карьер. «Катюнь, что ж ты такое? а? Вы почему нас с Женей на Новый год не приглашаете? Я и ждать устала, решила сама напроситься». Или вы с Денисом решили традицию нарушить? Это он не хочет нас звать, да? Вот я всегда знала, что он меня недолюбливает, всегда знала». «Да почему, Марин, что ты? Просто мы подумали, ты ведь все равно никуда ехать не сможешь, тебе трудно?» «Это ты про мою несчастную сломанную ногу, да?» «Ну да». «Так я смогу, Кать!» «Завтра Юлька обещала хирурга ко мне привести, он посмотрит. Может, и снимут гипс, не знаю. Или не до конца снимут. Да нога уже не болит, все нормально». Я смогу приехать, Кать. Хочешь, я сама Денису позвоню, а? Он не сможет мне отказать, я знаю. В конце концов, что плохого я ему сделала, правда. К тому же сейчас все изменилось в лучшую для всех сторону. То есть вернулась на свои места. Маша снова с Олегом, я с Женей. И все счастливы. Да не надо, Марин, не звони Денису. Просто приезжайте, и все. Вместе встретим Новый год, как раньше. Спасибо, Кать, спасибо. Я уже так соскучилась по всем вам, если бы вы только знали. Пока, Кать, до встречи. Пока. Марина выдохнула, с ненавистью глянула на закипсованную ногу. Скорей бы уже Юлька ее освободила из плена, надоело это все до смерти. И скорей бы Женя с работы вернулся. О, а вот и дверь в прихожей хлопнула. Пришел. Надо прямо сейчас поговорить с ним. Как ты? Все в порядке? Заглянул Женя к ней в спальню. Я сейчас ужин тебе разогрею. Погоди, Жень. «Потом с ужином, потом. Мне с тобой поговорить надо. Дело в том, что сейчас Катя звонила. Она нас на Новый год зовет. Поедем, Женя, как в старые добрые времена». «Погоди. Как же ты поедешь? Это же невозможно». «Да я смогу, Жень. Завтра Юлька знакомого хирурга приведет, Наверняка уже снимут гипс. Или не до конца снимут, но так, чтобы я сидеть нормально могла». «Да откуда ты можешь заранее знать? Я думаю, хирург скажет, что рано еще. «Нет, Жень, я так чувствую. Все уже хорошо, и не болит ничего. Это потому, что ты рядом со мной, Жень. И давай поедем к друзьям, а? Что ты на меня так смотришь? Что уж такого страшного я тебе предлагаю? Или... или ты просто боишься увидеть Машку счастливой? Честно скажи. Боишься, да?» Женя ничего не ответил, молча отвел глаза. А Марина быстро продолжила. «Мне кажется, тебе надо это увидеть, Жень. Своими глазами увидеть». Чтобы не думать больше. О чем не думать, Марин? О том, что ты не хочешь быть со мной, вот о чем? А я ведь уже не смогу без тебя, Жень. Я все поняла, раз и навсегда поняла. Лучше тебя нет, пойми. Нет и не будет. И ничего сейчас не говори, не надо, пожалуйста. Дай себе время, Жень. Пусть оно идет себе, идет потихоньку. И давай съездим к Филимоновым на Новый год. Пожалуйста, прошу тебя. Я ведь ничего сверхъестественного не требую. Только к друзьям поехать, и все. Ну, пожалуйста, Жень. Иначе я сейчас плакать начну. Хорошо, Марин, хорошо. Только не надо плакать, пожалуйста. Хорошо. Мы поедем.